Глория Эстер выключила телевизор. Утренние новости закончились. Ольга Джеймс. Все эти жуткие месяцы после того, как она нашла предупреждение в своей почтовой ячейке в университете, она смотрела ее передачу несколько раз в неделю. Как-то вечером последовала ее совету, и сварила качан салата «Айсберг». Роскошный ужин дахтала Ольга Джеймс, доставая из кастрюли слизистый ком. Глория по другую сторону экрана молча проделала то же самое и начала исправно жевать безвкусную массу. Вареный салат. Она даже купила две упаковки «Эйрфуд». Воздух со вкусом арахиса Воздух со вкусом шоколада. И ни за какие деньги не призналась бы, сколько раз принималась читать и перечитывать брошюру нутриционистов, как теперь назывались диетологи. Названия брошюр разные, но все сводятся к одному, а ты готов изменить свою жизнь. как ночью. Глория проснулась и смела все, что было на полках. Бутербродные вафли, полбатона хлеба, мороженые десерты. Дежавю из ада. Она переходила от шкафчика к шкафчику, как берсерк, как разъяренная медведица, разбуженная посреди зимней спячки. На следующий день освободила свой кабинет в университете. Приехала домой в квартиру на Алансгаттен и ревела так, что веки налились кровью. Несколько недель после этого обходила сваленные в прихожей картонные коробки с ощущением нереальности происходящего, десятилетия работы и где взять полки, чтобы все это вместить. Глория очень любила свою съемную квартиру в Упселе. Прогулки по Каролинскому холму по утрам, упертые уже все знакомые велосипедисты, упорно не желающие признать приход зимы с холодом и снегами, а теперь переехала в Стокгольм, и в ее памяти произошла странная метаморфоза. Упсала внезапно начала расти. Конечно, в сравнении со столицей город небольшой, зато какой величественный. Особое упсульское величие ни с каким другим не спутаешь. Рассчитывала из профессорского кабинета у английского парка переехать прямо на кладбище напротив. Преподавание она очень любила. Горящие глаза ее студентов в начале курса, их энтузиазм, Их уверенность, что в своем деле они достигнут недоступных ранее вершин и двинутся покорять следующие — одаренность, поколенческая непредсказуемость. Когда один из ее романов получил августовскую премию, докторанты опутали весь кабинет серпантином, а в торт воткнули подарок — очень красивую, наверняка старинную серебряную лопатку. «Для Нобелевского торта тоже сойдет», — сказал кто-то. А студенты встретили ее овацией, Стояли и хлопали в ладоши минут десять. Ну, может, не десять, но ну уж пять точно. Коллеги по кафедре скинулись на бутылку превосходного шампанского. И она опозорилась. Сама не заметила, как съела чуть не «Пол торта!» Сейчас она вспоминала все это с горечью. С трудом подавила желание пойти на кухню и что-нибудь пожевать. Опять оскарилась и зарычала разбуженная медведица. Вцепилась руками в колени и сделала глубокий вдох, выдох, опять вдох. «Злезь не на себя!» «Ищи корень зла», — неожиданно для себя сказала вслух. «На что злиться? Где этот корень? Куда нанести удар?» Она по-прежнему не могла понять, как извернулась партия здоровья, чтобы протащить новые законы о занятости. Увольнять людей из-за лишнего по их малопонятным расчетам веса. Совершенное безумие. Всем занятым в государственном секторе, у кого жиромышечная квота выше 42, дается три месяца на похудение. ЖМК. Жоп. поменьше колочка мысленно расшифровала глория усмехнулась и подавила желание выругаться три бесплатных визита к нутриционисту и три оплаченные недели для лечения и тренировок удастся похудеть оставайся не удастся уходи Если закрыть глаза, можно легко его представить, этого Сверда. Подтянутый, элегантный, энергичный, проводит встречу с избирателями на фоне желто-голубого национального флага. Для нашего юного поколения решающее значение имеет хороший пример. А где они проводят большую часть времени? Вот именно в школах, в гимназиях, в высших учебных заведениях. Там и должны устанавливаться и поддерживаться стандарты. Нам нужен прорыв. У нас нет времени на раскачку. На кону стоит наше будущее, и мы рискуем его потерять. Это не угроза, сказал Юхенсверт. Это, если хотите, морковка. Стимул. Через несколько дней извещение уже лежало в ее ящике для текущей корреспонденции. Сложенная бумажка в пластиковой оболочке, похожая на квитанцию штрафа за неверную парковку. ЖМК 54. Эстер Глория. Согласно нашему регистру, Ваша ЖМК на сегодняшний день составляет 54, что значительно превышает ВГН-42, верхняя граница нормы. Чтобы сохранить Вашу должность в Упсальском университете, Вы должны довести уровень ЖМК до приемлемого. В вашем распоряжении три месяца. Могли бы написать, скажем так, доктор философии Эстер. Вы работаете в университете 15 лет. И за все годы ни разу не взяли больничный. Или хотя бы, дорогая Глория. «ЖМК-54. Вот каков теперь ее главный научный титул!» Подписи на извещении не было. В нижнем правом углу, как сигнал светофора, ярко-красная печать. В электричке по дороге домой ее начал терзать стыд. Две девушки через проход всю дорогу до Книвсты беспрерывно хихикали. На вокзале купила сэндвич с креветками, продавец посмотрел осуждающе, но смолчал. Не стал нарушать национальную традицию, мол, твое дело, жри, пока не лопнешь. Она ловила на себе такие взгляды и раньше, но теперь словно глаза открылись. Еще через неделю в метро кто-то незаметно сунул ей в карман записку. Неплохой обмен веществ, обжорство. Внезапно выяснилось, это не единичные уколы, а правила. Ее организованно преследуют. И она опять начала голодать, хотя прекрасно знала, чем это кончится. Было почти невыносимо смотреть на свои фотографии в молодости. Боль причиняла не столько ощущение потерянных лет, сколько равнодушие окружающих. Никто, ни семья, ни друзья не протянул ей руку помощи, когда она так в ней нуждалась. Много лет она позволяла вечно голодной медведице квартировать у себя в голове, и ни разу никто даже пальцем не шевельнул, чтобы помочь выбраться из порочного круга. Пятнадцать лет повторялись эти приступы. Она в отчаянии вставала на весы, голодала, болела, а потом все начиналось вновь. Много позже услышала она слово «булемия». И еще несколько лет понадобилось, чтобы преодолеть психоз. А помог ей в этом психотерапевт по имени Зигмунд Эриксон. Глория вначале приняла его в штыки. Ее бесили его методы, а главное — имя. Если уж родители назвали тебя Зигмундом, надо быть не в своем уме, чтобы выбрать профессию психотерапевта. А когда раздражение улеглось, выяснилось, что именно он стал ее спасителем. — Нет никаких запретов, — сказал доктор Эриксон на первом же сеансе. Поскольку расстройство питания — что иное, как расстройство самоконтроля. Проблема заключается не в еде, а в предрассудках. Не существует ни хорошей, ни плохой еды. Никакой разницы. Тело само подсказывает, что человеку нужно. Шоколад и брокколи — никакой разницы. Конфеты, сыр, хлеб, вареная треска. Можете смело ставить между ними знак равенства. Глория улыбнулась. Похоже, психотерапевт сам нуждается в лечении. — А как же калории? — спросила она, постаравшись, чтобы вопрос не прозвучался снисходительно. — Я уже сказал, не существует плохой и хорошей еды. И калории не существует. Их нет. Обещаю, Глория, как только ты перестанешь думать, сколько калорий ты съела, медведица оставит тебя в покое. В тот день, когда ты поймешь, что все, на что упадет твой взгляд, имеет равную ценность, ты выздоровеешь. И будешь есть именно то, к чему лежит душа. Сегодня ватрушка, завтра помидор. Человеческое тело устроено так, что оно регулирует само себя. И вес оно тоже регулирует, независимо от сознания. Была бы у меня дома ватрушка, от нее через полминуты ничего бы не осталось. Именно поэтому... Зигмунд Эриксон посмотрел на нее долгим взглядом и выдержал паузу. «Давай сделаем так. Если бы тебе разрешили есть все и в любых количествах, что бы ты выбрала? Что ты, собственно говоря, хочешь, Глория? Твое самое сильное желание, что бы ты хотела съесть больше всего? Трудно сказать. Пирожное?» булочки с корицей, риски? Или, может, пицца? Пожалуй. Пицца? Благодарю вас. И побольше. Глория слегка покраснела. Шутка показалась ей плоской и неуместной, но психотерапевт Зигмунд даже не улыбнулся. «Так зайди по пути в пиццерию». «Забей буфет пиццами любыми, маргарита-маринара-грандиоза не имеет значения, на какие взгляд упадет. Если будешь знать, что у тебя имеются штабеля пиццы, что хватит и на завтра, и на послезавтра, этого знания вполне достаточно. У тебя не будет потребности съесть все сразу. Еда потеряет сакральную ценность». Голод — совершенно естественное состояние. Человек с этим рождается. Почему новорожденный успокаивается, как только мать сдает ему грудь? Потому что не знает, что это преступление. Ты, конечно, в последнее время делала много глупостей. Но это пройдет. Все вернется в норму. — Я знаю, чем это кончится, — обреченно прошептала Глория. — Я никогда не перестану. — Перестанешь? «Обещаю, перестанешь!» Она покачала головой. «Этот тип не в своем уме». Зигмунд опять глянул на нее, испытующе и добродушно. «А что тебе терять? Я стану толстый». «Ты что? Ты станешь здоровой!» Глория ушла от доктора Эриксона с брошюрой «Помоги себе». сам в розовой пастельной обложке. Она решила попробовать. Много ела и много плакала. И в конце концов наступил перелом. Из литровой коробки с мороженым она положила на блюдце граммов сто и оказалось достаточно. У меня же еще три коробки. Никуда не денутся. Захотелось картошки — поела картошки. Пай — испарея. Самым трудным оказался научиться не травить себя постоянными упреками. Постепенно, медленно, но верно научилась прислушиваться к своим чувствам. а не глушить их едой. И главное, поняла, не надо ждать, что вот, мол, похудею, и тогда-то начнется настоящая жизнь. Твоя жизнь уже здесь, она с тобой, сказал доктор Эликсон на втором или третьем сеансе. Ты заслужила эту жизнь независимо от стройности фигуры. Ты много сделала и сделаешь еще больше. Наверное, у мужчин нет таких проблем. Они тратят энергию на что-то полезное. Они думают с утра до ночи, как они выглядят. Они пользуются отпущенным им временем, чтобы жить. Сколько раз повторял ей Зигмунд Эриксон, все люди разные. Мерцающие цифры на весах ничего общего со здоровьем не имеют. Но тут, как черт из табакерки, выскочил Юхан Сверт И все покатилось под откос. Даже от его предвыборных плакатов портилось настроение, и она старалась не выходить из дома. Вскоре после его же МК-реформы она обнаружила себя перед телевизором с кочаном вареного салата. «Ну нет...» До нее начало доходить. Увольнение с работы спасло ей жизнь. Личная катастрофа обернулась спасением. Они выкинули ее из университета, потому что она слишком много весит. Рано или поздно мир поймет, что стоит за этим названием «Партия здоровья». А уж тогда-то Юхан сверт со своей фирменной Джон Фиджеральд Кеннеди улыбочкой отправится в тюремную камеру. А пока надо выстоять. Во что бы то ни стало выстоять. Запретили работать с людьми, можно работать дома. Что они могут сделать? Вломиться? Отнять компьютер? От них можно ожидать все, что угодно, но они не могут заткнуть ей глотку. не могут отнять шевелящихся губ, не могут помешать писать. Глория отложила на полку роман и начала писать хронику текущих событий. Именно под этим названием Полвека назад советские диссиденты Издавали свой грозный реестр Преступлений власти Со временем она вновь займется Художественной литературой Но с его бандой Перещеголяли самые мрачные фантазии В конце концов У нее есть работа Почему настоящая работа Обязательно должна быть Кем-то заказана или поручена Биби, соседка по площадке рассказывала, как прилепила магнитиком к холодильнику список дел и занятий, чтобы не сойти с ума после досрочного ухода на пенсию, как будто потребность купить почтовую марку или кошачье питание может заставить кого-то вылезти из постели. Нет, конечно, может, если кошка мяукает ночью напролет. Замечательная женщина. Она обычно приглядывает за квартирой, когда Глория уезжает на дачу работать над романом. Приходится свежеиспеченным лимонным пирогом именно тогда, когда Глория ни о чем так не мечтает, как о пироге с лимоном и яблоками. Биби на десять лет старше, но с ней, по крайней мере, можно поговорить. Остальные молча косятся и отворачиваются. Неправдоподобно громко звякнул дверной колокольчик. Глория вздрогнула. Кто бы это мог быть? Биби никогда не звонит. Детишек, собирающих деньги на школьную экскурсию, после переезда из Упсела она не видела ни разу. В этом районе Содермарма живут люди или до тридцати, или далеко за пятьдесят. Если пара решает завести детей, то не успеют высохнуть чернила на справке о беременности Как семейство уже торопится перебраться в районы поспокойнее, в Хаггерстон или Турасев. Посмотрела на часы. Сразу отлегло посыльный. Она поправила блузку, пригладила волосы. Сегодня в какой-то веке заставила себя одеться. Не все же время таскаться по комнатам в халате. Мягкие хлопковые брюки жмут на животе. «Никак не может привыкнуть. До сих пор кажется неприличным просить кого-то привозить тебе еду. Она может сколотить полку или починить текущий кран. Так почему нельзя сходить в магазин и купить все, что нужно?» «Парень в белой бейсболке. Вымученная улыбка. Ваш заказ». «Поставь в углу», — безразлично кивнула Глория. Порылась в бумажнике... Наличные кончаются. Надо взять в банкомате и разменять в пресс-бюро. Это тот же парень, что и в прошлый раз. Глория сглотнула слюну, поблагодарила и протянула ему двадцать крон. Он молча взял ассигнацию, постарался не прикоснуться к ее руке. Или показалось? Она прислушалась к шагам. Торопливо сбегает по лестнице. Почему-то дождалась, когда хлопнет дверь в подъезде. И только тогда открыла пакет. Ему и не надо было ничего говорить. К примеру, мог бы заметить, что ей дешевле обошлось бы самой добежать до угла. Или что принесенные им еды хватит на целую казарму. Все это читалось на его лице. Но она-то знала... Не успеет открыть дверь в магазин, начнутся перешептывания, презрительные взгляды. Ну, нет. Возможность заказать еду на дом — благословение Божье. Хотя не исключено, что и взгляды, и шепотки ей просто мерещатся. Но воображаемое, как известно, трудно отличить от реальности, а иной раз и невозможно — Глория отнесла пакеты в кухню, выложила продукты на разделочный стол, и настроение сразу улучшилось. Улыбнулась в упаковке с шоколадными вафлями представила, что и вафли улыбнулись ей в ответ». Ей уже несколько дней мерещились эти вафли. И хлеб тот, что надо, не ватный, нарезной, как в последний раз, а грабоватая, неправильной формы буханка с толстой коркой и мякоть в дырках, как на хорошем сыре. Положила буханку в хлебницу и услышала, что кто-то скребется в дверь. В животе похолодела, даже дышать перестала. Открыла дверь, вырвался вздох облегчения. Фух! На пороге стояла Биби. «Пора пить кофе? У тебя идеальный тайминг!» Но непокорные густые волосы накинут красный платок... Цветастая туника и штук десять таких же ярких браслетов пять на правой руке пять на левой сосчитать трудно я просто хотела узнать как ты чепуха по складам произнесла глория и втащила соседку в прихожую я уже включила кофеварку погоди только разберу продукты они прошли в кухню биби с интересом глянула на пакеты «Тоже хотела попробовать, но как-то...» «А это недорого?» А, все равно...» Глория поставила на стол молоко и йогурт. Принесла кофейник. Пакеты так и остались неразобранными. Можно этим заняться потом. «А ты уже не пользуешься этими... подсластителями?» Биби присела за стол, не сводя глаз с белой упаковки сахара рафинада. «Давай не будем об этом...» Бибер смеялась. «И не будем? Сахара, сахар, что может быть вкуснее? А вот что меня насторожило, эти воздушные сигары, или как их там? Теперь расхохоталась Глория. Эй, ты имеешь в виду, питание будущего? Взрыв вкуса ноль калорий? Сохрани меня, Господь, и меня возьми в компанию. Пусть и меня сохранит». Ну, теперь все, я покончила с этим кривлянием. Она подула на горячий кофе, решительно тряхнула головой, подошла к неразобранным пакетам и сложила руки под внушительной грудью. Вот именно, покончила. Кстати, тут есть шоколадные вафли. Нет необходимости, — сдержанно отказалась Биби. У меня есть, есть такая необходимость. Она высыпала вафли в корзинку и взяла сразу две. Биби молча отхлебнула кофе. «У тебя все в порядке? Вид немного усталый, что ли? Племянница. Мален? Биби опустила глаза и уставилась в чашку, будто рассматривала что-то. «О, Глория! Разве я не рассказывала? Столько всего навалилось в последнее время». — Значит, забыла. — Она больна? Биби помолчала, будто прикидывала, стоит ли рассказывать. Мы даже не догадывались, что дела настолько плохи. Ты же знаешь, как молодые в нынешние времена травят друг дружку в интернете. А Малин... Она всхлипнула. — О, нет. Приняла какие-то таблетки. Промывали желудок, но... Глория судорожно сглотнула. Только не Малин. — Когда это случилось? Две недели уже. Глория не немела. Да, у девочки всегда были комплексы по поводу веса, но... Как она не заметила? Из всех людей на земле кому бы и забить тревогу, как не ей? Хотела стать писателем, — тихо сказала она. В прошлом году просила с ней позаниматься. Буду приходить, когда вам удобно, Глория. Прибираться, заполнять бланки, варить кофе. Я так хочу стать писателем. Все остальное мне неинтересно. Но ну, пожалуйста, пожалуйста, всего пару недель. Пока она пересказывала слова, Малин сдавило горло. Наверняка слышны слезы в голосе. А Биби заплакала по-настоящему. Я знаю, она рассказывала. Надо было с ней поговорить. Ее мать, моя сестра, сказала, что из этого ничего не выйдет. Она в последнее время совершенно замкнулась. Сколько ей было? В шестнадцать? Пятнадцать. Какое уж. Ну вот. Явилась с плохими новостями. Не надо было портить тебе день. Особенно нечего портить. И до твоего прихода день не сводился к порханию среди цветов. Биби горько засмеялась. В каком странном мире мы живем. Кто бы мог подумать? Кто бы мог в самых диких фантазиях предположить, что все так обернется? — Юхан Сверд, полагаю. Что он вбил себе в голову? Что за бес шептал ему весь этот бред? Бес? Знаешь, сидела я вчера, писала что-то, и тут словно ударила, А вдруг этот поворот неизбежен? Вспомни весь этот трёп лет десять назад, телевидение, газеты, настоящие бумаги, ожирение, ах, а динамия, ах, здоровый образ жизни, тысячи советов, как похудеть, чуть ли не шаманы какие-то лезли в ящик с советами. Но нет, это не одно и то же. Тогда ты мог выключить телевизор, читать другие газеты... Кто хочет, пусть голодает, бегает, прыгает, падает в обморок. Тебя это не касалось. Ты права и не права. Юхин Сверд оседлал этот психоз. И, надо признать, мастерски. Потянул за нитку, которая и дураку была видна. Другой вопрос. Почему?» Он это сделал. Зачем? Вот-вот. Биби подняла чашку, словно захотела чокнуться. Ответишь на этот вопрос, получишь еще одну августовскую премию. Августовскую премию писателям с ЖМК больше сорока двух в нынешние времена не видать, как своих ушей. Тогда можешь взять псевдоним. Бредно усмехнулась Биби. У меня... Глория потянулась еще за одной вафлей. У меня есть предчувствие, что император сверт свалится со своего трона раньше, чем мы предполагаем. Остается только надеяться, что ты права. Биби зажмурилась и трижды постучала по деревянной столешнице.